«Мистер Джон Тернер!» – объявил швейцар, открывая дверь в нашу гостиную и пропуская посетителя. Вошедший представлял собой странную, но весьма примечательную личность. Медленная прихрамывающая походка и опущенные плечи производили впечатление старческой немощи, но грубоватое. Резко очерченное, суровое лицо и непропорционально мощные конечности свидетельствовали о том, что человек этот обладает незаурядной силой как мускулов, так и характера. Спутанная борода, сидеющие волосы и косматы, нависающие над глазами дрови придавали его облику достоинство и властность. Однако лицо было пепельно-сером, а губы и крылья носа имели синеватый оттенок. Не сразу стало ясно, что он страдает какой-то хронической, смертельной болезнью. «Прошу вас, садитесь на диван», — любезно пригласил Холмс. «Вы получили мою записку?» «Да, мне принес ее сторож». Вы написали, что хотели бы встретиться здесь, чтобы избежать скандала. Я боялся, что люди начнут судачить, если я сам приду в усадьбу. А зачем вы хотели встретиться со мной? Взгляд, устремленный на моего приятеля, выражал усталость и отчаяние, словно Тернер уже знал ответ на свой вопрос. «Да», — подтвердил Холмс, отвечая не столько на слова, сколько на этот взгляд. «Так и есть. Я знаю все о мистере Маккарти». Старик закрыл лицо руками и воскликнул. «Господи, помоги мне! Но поверьте, я бы не допустил, чтобы молодой человек погиб из-за меня». — Даю вам слово. Если бы дело в осизах, выездных сессиях суда присяжных обернулось против него, я бы откровенно рассказал обо всем. — Рад слышать это от вас, — угрюмо обронил Холмс. — Я бы сразу все рассказал, если бы не моя дорогая девочка. Это разобьет ей сердце. Она не переживет, если меня арестуют. — До этого, может, и не дойти, — возразил Холмс. — Что? Я ведь лицо неофициальное. Насколько я понимаю, своим присутствием здесь я обязан именно вашей дочери, а посему действую в ее интересах. Тем не менее, молодого Маккарти необходимо спасти. — Я умираю, — сказал старик. — У меня застарелый диабет. Мой врач говорит, что я не протяну и месяца. Однако мне хотелось бы умереть под собственной крышей, а не в тюрьме. Холмс встал, пересел к столу, где лежала стопка бумаги, и взял перо. — Просто расскажите мне правду, — предложил он я зафиксирую факты вы подпишете а уотсон заверит ваши показания как свидетель тогда я предъявлю их в самом крайнем случае чтобы спасти молодого макарди обещаю что не воспользуюсь ими без крайней необходимости это хорошо ответил старик сам я до суда присяжных может и не доживу Так что для меня это не имеет никакого значения, но я хотел бы избавить Алису от подобного удара. А теперь я вам все объясню. История долгая, но рассказ много времени не займет. Вы не знали покойного этого Макарти. Он был самим дьяволом воплоти, поверьте мне. Упаси вас, Бог, от людей, подобных ему. Двадцать лет он держал меня в своих когтях и погубил мою жизнь. Сначала я поведаю вам, как попал в зависимость от него. Это случилось в начале шестидесятых на приисках. Я был тогда молодым парнем, горячим и бесшабашным, готовым на любую авантюру. Попал в дурную компанию, пристрастился к выпивке. Участок, выделенный мне под разработку, оказался пустым. Я начал бродяжничать. Словом, стал тем, кого здесь называют разбойниками с большой дороги. Нас было шестеро. Мы вели вольную разгульную жизнь. Время от времени совершали налеты на станции или останавливали повозки на дороге, ведущей к приискам. Черный Джек из Балларета. Таким меня тогда наградили прозвищем, а банду нашу до сих пор помнят в провинции как знаменитую Балларетскую банду. Однажды в Мельбурн из Балларета отправился конвой с грузом золота. Мы устроили засаду и напали на него. Охранников было шестеро, нас тоже так что предприятие носило рискованный характер. Но мы первым же залпом уложили четверых из шести всадников. Однако и трое из наших были убиты, прежде чем мы успели унести награбленное добро. Я приставил пистолет к голове кучера, которым оказался этот самый Маккарти. «Господи, лучше бы я убил его тогда, но я его пощадил, хотя видел, как он уставился на меня своими маленькими злобными глазками, словно хотел получше запомнить. Мы сбежали с золотом, разбогатели таким образом и, не вызвав подозрений, вернулись в Англию. Здесь я порвал с бывшими приятелями и решил начать спокойную и достойную жизнь. Купил это поместье, в тот момент выставленное на продажу, и взял за правило тратить деньги на добрые дела, чтобы хоть отчасти возместить то зло, вследствие которого они мне достались. Я женился, правда, жена моя умерла молодой, но успела оставить мне мою дорогую, маленькую Алису. Даже когда дочка была еще младенцем, ее крохотная ручка, казалось, вела меня по верному жизненному пути. Словом, я перевернул страницу прежней жизни и изо всех сил старался забыть о ней. Все шло хорошо, пока макарти не схватил меня за горло. Отправившись однажды по делам в город, я встретил его на Риджен-стрит. Он был, можно сказать, гол и босс. «А вот и мы, Джек», — сказал он, тронув меня за плечо. «Теперь мы станем твоей семьей. Нас двое, я и мой сын. Тебе придется о нас позаботиться. И попробуй только отказаться». Это ведь законопослушная старая добрая Англия. Тут всегда найдется поблизости полицейский. И вот они явились в Уэст-Кантри. Отделаться от них оказалось невозможно. С тех пор они и жили на моих лучших землях, не платя ни гроша за аренду. Я не знал ни минуты покоя и забвения стоило мне оглянуться за плечом всегда злорадно скалилась его коварная физиономия дело осложнилось когда подросла алиса ибо он быстро уразумел что я куда больше боюсь как бы о моем прошлом не узнала она чем полиция чего бы ни пожелал макарти я предоставлял ему это Я давал ему все без вопросов Землю, деньги, дома Пока, в конце концов, он не потребовал то Что отдать ему я не мог Он потребовал Алису Его сын подрос, как и моя дочь А поскольку здоровье у меня было слабое Он задумал, чтобы его парень унаследовал все мое состояние «Но здесь я оставался тверд. Я ни за что не позволил бы этому проклятому роду смешаться с моим. Не то чтобы мне не нравился сам парень, но в его жилах текла кровь отца, и этого было для меня достаточно. Макарти угрожал. Я готов был к самому худшему. Мы договорились встретиться у пруда на полпути между нашими домами и все обсудить». Но, придя на место, я увидел, что он толкует о чем-то с сыном и спрятался за деревом, решив подождать, когда он останется один. Однако, по мере того, как я слушал его, что было во мне черного и злобного поднималось из глубин души на поверхность. Макарти понуждал своего сына жениться на моей дочери, При этом ему было совершенно наплевать на то, что она сама об этом думает, будто речь шла об уличной шлюхи. Я пришел в бешенство при мысли, что та, которая была для меня дороже всего на свете, может, как и я сам, оказаться во власти такого человека. Неужели мне не суждено разорвать эти оковы? Я уже знал, что умираю. «Несмотря на ясность ума и силу, еще оставшуюся во мне, судьба моя была предрешена. «Но мое доброе имя и моя девочка, и то, и другое я мог спасти, «лишь заткнув его поганую глотку, и я сделал это, мистер Холмс. «И если бы пришлось, сделал бы снова». Сколько бы я ни грешил, большую часть жизни я провел, испытывая угрызение совести и пытаясь искупить вину. Я терпел все, но мысль о том, что моя девочка угодит в те же сети, в которых бился я сам, была невыносима. Я свалил его одним ударом, чувствуя не больше раскаяния, Чем безжалостное, дикое животное Крик Макарти услышал его сын Но я успел скрыться в лесу Хотя мне пришлось вернуться И подобрать пальто, которое я обронил, убегая Вот вам, джентльмены, правдивая история о том, что произошло Не мне судить вас, сказал Холмс Когда старик подписывал свои показания Молю Бога, чтобы никто из нас никогда не оказался перед лицом такого искушения. Мне поздно молиться, сэр. Что вы намерены теперь делать? Учитывая состояние вашего здоровья, ничего. Вы ведь сами понимаете, что вам вскоре предстоит ответить перед судом куда более высоким, чем суд присяжных. Я сохраню ваши показания. Только если Маккарти осудят, мне придется предъявить их. Если же нет, их никогда не увидит ни один смертный. И ваша тайна, умрете ли вы или будете живы, останется между нами. Тогда прощайте, Торжественно сказал старик. «И пусть мысль об утешении, Которое вы даровали моей душе на пороге вечности, Облегчит и ваш смертный час, когда он настанет!» Содрогаясь всем телом, он неверной походкой Медленно вышел из комнаты. «Да поможет нам Бог!» — воскликнул холмс после долгой паузы почему судьба так жестоко играет жалкими беспомощными червями подобными нам всем никогда не слышал ничего более душераздирающего и мне остается лишь перефразируя бакстера сказать если бы не милость божия шел бы так и шерлок холмс Джеймс Маккарти был оправдан выездным судом присяжных под давлением множества опровергающих его вину доказательств, представленных Холмсом. Старый Тернер прожил еще семь месяцев после той памятной встречи, но теперь его уже нет в живых. Есть все основания полагать, что сын и дочь наших героев будут жить вместе счастливо, ничего не ведая, а черные тучи, покрывающие прошлое их отцов.